Вечером в своём служебном автомобиле со сопровождением охраны Беля ехал в Кремль доложить о результате первой встречи со странником. Его обуревали противоречивые чувства. Странник сумел несколько раз удивить наркома, что было не так уж часто. Специально демонстрируемая независимая оппозиция, которая, видимо, была отрепетирована и давно подготовлена, говорила о серьёзности намерений. Сам посланик старался показать, что он прибыл не как проситель, что и ожидалось, а как человек, призывающий к сотрудничеству, но при этом не забывающий и свои интересы. Умело раздодолив перспективами и продемонстрировав самой малой толику своих возможностей, странник все равно остался независим и также непонятен, хотя все его слова, а не навести к про западным демократам, доведшим огромную страну к развалу и нищете, вполне искренни. А выходка с записывающим устройством вообще вывела берию из себя. И только то, что на счёт Зимина были особые указания и планы, не позволило тут же поставить его на место. Хотя лаврентий палочкой увожал смелых людей, умеющих добиваться своих целей. Но в этой ситуации странник недвусмысленно дал понять, что не до конца показал свои возможности, но при этом готов стать на сторону товарища Сталина и Берии при соблюдении его интересов. А возможности у толком были немалы. Этот ноутбук поразил наркома который курировал многие технические направления и видел почти все новинки в своей рациональной красотой и тонкостью исполнения и странно как говорился, что для его времени это обычное устройство, имеющееся почти у каждого человека, не считая индивидуальных переносных радиотелефонов, называемых мобильником, а вскоре брошенное предложение перенести в этот мир такую телефонную станцию и запустив ее обеспечить всех руководящих работников оперативной связи. вызвало у Берия живой интерес. Занятый такими мыслями, нарком внутрь УНГел въехал в Кремль, где пройдя несколько постов охраны, зашёл в приёмную. Но секретарь товарища Сталина предложил ему подождать несколько минут. Ожидание затянулось. Только по прошествии получаса Сталин смог принять Берия. Постучавшись и вводя в кабинет, нарком поздоровался и стал по стойке смирно. Верховный продолжал рассматривать бумаги. После чего оторвался и заговорил. Присаживайся, Лаврентий. Как я понял, разговор нам предстоит долгий. Да, Иосиф Исаевич, у меня сегодня состоялся достаточно долгий и интересный разговор со странником. Многие вопросы, которые нас интересовали по союзникам, немцам, японцам, он раскрыл. Даже исходя из полученной информации, на сегодняшний день можно считать, что операция Оракул принесла огромную пользу нашей стране. Старин сделал паузу, задал вопрос, который Бири ожидал и особо приготовился к ответу. Скажи, Лаврентий, как он тебе вообще, как человек? Можно ли ему доверять и насколько он искренен? Он другой. Как это понять? Он мыслит совершенно иначе. Некоторые вещи видит очень глубоко. Не каждому такое дано, а в некоторых вопросах путается и показывает поразительное незнание. Наши специалисты всё это относят к системе обучения будущего, которая сильно отличается от нашей. Как человек, он мне понравился: смелый, умный и изобретательный, способен к оправданному риску. При специальном рассмотрении и анализе большинства случаев, когда странник, по нашему мнению, неоправданно рисковал, подтверждают эти характеристики. Хороший командир. Многие, кто с ним воевал, отмечают явно выраженные лидерские черты. умеет собирать возле себя людей и организовать в одну слаженную команду. Находясь в районе Рославля, сумел снова сколотить отряд, разгромить подразделение СС, освободить пленных и оставив после себя ловушки, безнаказанно уйти и выйти в расположение наших частей. Образец настоящего советского командира. По моему мнению, если предположить достоверность информации странника о прошедшей в будущем войне, то неудивительно, что он выжил и смог организовать проникновение в наше время. Судя по показаниям генерала Романова, командиров групп, контактировавших с фигурантами по операции Оракул, любые попытки раскрыться о политическом устройстве будущего странами пресекались и давались объяснения о том, что данная информация будет доведена только до руководства СССР. Таким образом, Еземин благоразумно пресекал любую утечку информации о развале советского государства. Что говорит о высокой степени лояльности к Советскому Союзу и политическим убеждениям, сочувствующим коммунистическим идеалам. По словам самого странника, его отец, член Коммунистической партии, прослужил продолжительный срок в арждённых силах Советского Союза, и после развала был уволен, как и тысячи остамих командиров, умер в нищете. Мы считаем, что у странника есть серьёзные причины помогать Советскому государству, пытаясь таким образом изменить будущее. добиться сохранения Советского Союза и избежать глобальной войны, уничтожившей всю цивилизацию. На этом Берия остановился, ожидая, пока Сталин воспримет и переварит информацию. Лаврентий, ты говоришь, что Земин ведёт себя достаточно независимо и осторожно. С чем, по твоему мнению, это связано? Они нам не доверят? Да, Иосиф Исареонович, они нам не доверяют. По словам странника После его ухода вся система безопасности туннеля в прошлое изменена. Даже он не знает, теперь как туда без специальной проверки проникнуть. По его словам, это делалось на случай захвата курьера. Но он мудро умолчал, что они рассматривали из захват курьера не только немцами, но и нами. По мне так они очень нас боятся. Как наши потомки нас могут бояться? Это наши внуки и правнуки, и мы будем им причинять вред. Я тоже удивился, но Замин прояснил вопрос. Берез сделал некоторую паузу и про себя усмехнулся. Вот теперь он сам начинает изменять своё будущее, и ситуация прямо сказать, подходящая, о чём его странник и намекнул, рассказывая о борьбе с культом личности Сталина. Ваш преемник, не обладая таким политическим весом и уважением народа, пошёл самым простым путём. Он очернил вашу память Сравнив с Иваном Грозным, называем Месников таким образом, он боролся с культом личности Сталина, как это говорилось в то время. Потом, когда Советский Союз развалился, пришедшие к власти демократы ещё больше стали вособлевать грязь. Они создали у тогдашних людей образ настоящих врагов народа, с которыми мы сейчас боремся. Поэтому наши потомки так осторожно ожидают нас кровожадности, которой их долго пугали. Сталин устал Такое имя очень не понравилось. И стараясь успокоиться, он стал прохаживаться по своему кабинету. Потом, подойдя к окну, отодвинув штор, долго смотрел на башни Кремля невидищим взглядом. Через некоторое время, не оборачиваясь, спросил демонстративно спокойным голосом: "Лаврентий, если я Иван Грозный, то ты, наверное, малюта с куратов при мне?" Он повернул голову и пристально посмотрел на берег. который от такого сgada пробрало холодом. Таким раздражённым хозяина он ещё никогда не видел. Скажи, и кто это у нас такой умный в будущем будет? А тут Беряу душе сказал спасибо Земино за его предусмотрительность и специально проведённую беседу. Теперь-то он отомстит за свой проигрыш в той реальности, которая с стараниями странника, а теперь и наркома не состоится. Хрущёв Вопреки ожиданиям Бири стал не выругался и никак не выказал своего отношения, что ещё больше напугало наркома. Но тот не сомневался, что дни хрущева сочтены. Сир снова за стол, Верховный только поинтересовался: "Доказательства есть? Пока только слова странника. Но я уверен, что доказательства он продемонстрирует. И его подготовка к этому визиту вызывает уважение. Наши потомки знали, что нас может заинтересовать Лаврентий. А что с тобой он сделал? И Сталин прищурил глаза, внимательно наблюдая за реакцией своего подчинённого. А расстрелял. Через несколько месяцев после вашей смерти, а вашего сына Василия продержали в тюрьме несколько лет, затем отправили в ссылку. Где он испился? Про сын на Берию специально добавил, зная традиционное кавказское отношение Сталина к сталинokratam. После такого у Хрущёва уже и шансов уже не было. Сталин долго сидел молча, затягиваясь уже потухшей трубкой. Что он ещё рассказывал? Я могу вам дать прослушать весь наш разговор, странник усхитрил, записав всё на специальное устройство, которое он называет цифровой диктофон, и потом передал мне в качестве подарка, научив им пользоваться. Сталин спокойно отреагировал на это заявление, видимо, занят своими мыслями. Потом, немного опомнившись, взглянул на Бирю. Тот заготовленный сюда стал диктофон, вытащил наушники и передав все Сталину, объяснил, как пользоваться. Потом в кабинете воцарилась тишина. Верховный главнокомандующий молча слушал запись разговора наркома внутренних дел с посланцем из будущего, а сам Берия терпеливо дожидался окончания записи, которую сам недавно прослушал перед выездом в Клем. Минут через сорок, когда запись закончилась, Сталин молча отдал диктофон Берии. Увидев вопросительный взгляд наркома, он ответил: "Да, я хочу завтра встретиться с этим человеком".